Отец мой, как я вам буду благодарна, если это доброе дело исполнится. Может, мне и удастся. Я знаю настоятельницу одного монастыря, где девушек сумеют воспитать как следует. Плату за них можно свести до минимума. Но платить все-таки придется. И потом приданое. Его-то вы в состоянии дать? Увы, нет. Mm -hmm, да. Ну, тогда я возьму денег в нашей кассе для бедных и с помощью добрых людей соберу, сколько нужно. Их прием в монастырь я устрою. Отец мой, вы спасаете их, И меня. Желательно, чтобы было так. Но ввиду их же собственной пользы и возможности им помочь, я должен поставить вам несколько условий. Ваши слова для меня приказание. Я на все вперед согласна. Во-первых, сегодня же вы привезете их ко мне, И моя домоправительница отправит их немедленно в монастырь. Но это невозможно, отец мой. Почему невозможно? В отсутствии мужа. Ну? Я не осмелюсь решиться на такой шаг, не посоветовавшись с ним. <с А я вам говорю, что не только не надо советоваться с ним, но все нужно сделать именно в его отсутствие. Как? Без него? Во-первых, он мог бы в своем закостенелом нечестии помешать этому мудрому и благочестивому решению. А во-вторых, необходимо порвать все отношения между ним и этими девушками. Поэтому... Он даже не должен знать, где они находятся. Ну, отец мой, ведь они были поручены именно ему, моему мужу. Ну-ну. Как же не спросить его, он же... Можете вы наставить в вере этих девушек у себя дома или нет? Нет, отец мой. Не могу. Подвергаются они опасности остаться закоснелыми грешницами, живя у вас или нет? Да, отец мой, подвергаются. Не для их ли спасения? Я настаиваю, чтобы их сегодня же отправили в монастырь. Конечно, для их спасения. Ну вот, так выбираете.